Глава 38. Новости. Или новости. Валера исправно ждал меня в условленном месте в условленное время. Что интересно, ближайшие мертвяки даже не заходили в магазин, где он сидел. Да и мне самому не хотелось. Его специфический запах отпугивает похлеще, чем скунсы. «Че как, бро?» — произнес я, находясь в невидимости. «А?» — тупо спросил он. «Как дела, говорю?» «Да все ништяк. А кто это?» «Последние мозги прокурил, что ли?» «Артем, ты?» «Ну а кто еще?» «Рассказывай, что узнал интересного». «А можешь выключить свою маскировку? А то я будто сам с собой разговариваю». Я деактивировал инвиз, опасаться было нечего. Присутствие других людей я не чувствовал, а среди зараженных в радиусе 20 метров я был самым сильным. Вот так лучше. Ну что там в лагере? Как все устроено, сколько людей, какие уровни, навыки? Да все по кайфу вообще. но ну, работать надо много. Либо за херню всякой ездить. Это опасно, но весело. Мы один раз от огромной собаки-мутанта убегали. Так ёшу чадил, бросил тому мячик, и псина погналась за ним, прикинь. За мячиком? Да не, за ёжиком. Нормальный чел, но отбитый немного. Да нафиг мне твой ёжик, про лагерь рассказывай. А, ну это... Короче, те, кто не хочет на вылазки, должны в лагерь что-то делать. Крафтить, убирать, чинить, строить. Дозорные постоянные есть. Ну, как постоянные, они меняются? Но типа это и главная задача — дозор нести. «Можно покороче», — не выдержал я. «Раз ты говорил очень медленно, и лишняя информация меня немного подбешивала, не терпелось узнать что-то важное. Короче, разделение труда, разделение добычи, что-то типа коммунизма». «Ясно, сколько всего людей». На этом вопросе Валера подвис. Я ждал около минуты, затем толкнул его. «А, чё говоришь? Я просто забыл, обедал сегодня или нет. Сейчас девять часов утра, какой обед? В натуре?» <соспит> Мне пришлось повторить свой вопрос, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не ударить этого укурка. «Да штук тридцать может, я всех не знаю. А как они живут в этом тумане? Под землёй? Да не, в комнатах живём. Воздух очищается, фильтруется и по всем зданиям проносится». Там и электричество есть. «Откуда?» «Генераторы вроде. Ну там Фреон этим заправляет всеми рабочими, типа. Меня на вылазки определили». «Кто этот Фреон? Ученый какой-то?» «Да фиг его знает, но мужик башковитый. Он может воздух нагревать или охлаждать. Он так морозилки поддерживает в минусе, без всякой энергии. Еще еду свежую выращивает». Я ему говорил гидропонику поставить, но он говорит, что нам это не нужно. Душный какой-то, короче. А так, прикинь бы, свежую мари в ванну растить. И главное, мусора не накроют. Да-да, тьфу ты, как док уже говорю. Какой у него уровень? Да я хз, если честно. А у остальных? Без понятия. Я не вижу чужих уровней. Что за снаряжение? Ну, что-то они там крафтят. Мы мастера материала таскаем, они там всякие ништяки делают. Крафтовое оружие, значит. Похоже, этим сейчас все занимаются. Оно и не удивительно Урон от такого оружия намного больше. А главное, при его использовании нет порезки получаемого опыта. У тебя есть что-то крафтовое? Не, нафиг оно мне, я пацифист. И как ты такой пушистый выжил? Кстати, уровень у Валера уже поднялся до четвертого. Значит, он кого-то все-таки убивает. Но у меня навыки полезные. Я могу останавливать целые толпы этих зомбаков. Это не зомби. А наши потом всех добивают. Со мной смертность у наших упала в разы. Обычно пара человек в неделю дохли от зубов зомбаков. Иногда больше. Сейчас это редкость. Это не зомбаки. Блин, и почему я такой взвинченный? Этот парень выводит меня из себя. «Да почему же они хотят сожрать мои мозги?» «Не парься насчет этого. У тебя их просто нет», — произнес я с улыбкой. «Ну вот, вроде попустило. Они же типа ожившие мертвецы, значит, зомби», — размышлял он о великом. «Ну, зомби можно убить, только повредив мозг, а этих — повредив что угодно, главное, побольше урона нанести». «Да и хер с ним. Больше всего они на зомбаков похожи, значит, зомбаками можно называть». Хер с тобой, называй как хочешь. Вернемся к нашим баранам. В каких отношениях ваш лагерь с остальными? Блин, чё такие сложные вопросы? Да хрен его знает. Демона все ненавидят. После него циклоп идет. Погоди, циклоп? Кажется, это те ребята, что нашли мой склад. Ну да, у них где-то там лагерь. Махнул он рукой в сторону моего склада. Что ты о нем знаешь? Да ничего особо. «Знаю только, что с ним лучше не связываться. Он много наших перебил. А Гоблин что, не может своих людей защитить?» «Ну, ему сейчас не до этого немного». «В смысле? Он как бы слегка умер». «Чего? И ты это только сейчас говоришь?» «Ну, ты не спрашивал». Пожал он плечами, как ни в чем не бывало. «Как он умер?» «Да там появился один хрен, могильный вроде или что то типа... Замогильный вроде или чё-то тип... чё такое типа? Загробный?» «Да, да, точно. Так он гоблина завалил одним ударом, прикинь? Значит, не такой уж и крутой этот ваш гоблин». «Да ты чё? Он там самый сильный был. К нам никто из-за него и не лез, все его боялись». «Да кто этот загробный? Уже столько наслышан о нём?» И когда это произошло? Что? Не тупи. Когда гоблина убили? Да вот на днях. Он пришел, говорит, типа инфа есть. Демоны нагнули, все такое. Чего? Ну демон это, лидер. Я знаю, кто он. Его кто убил. Да его вроде не убили, но всю базу разнесли. Половину людей убили. Остальные разбежались. Охренеть новости. И кто это сделал? «Только не говори, что загробный». «Ладно, не буду». «Что, реально он?» Изумился я еще сильней. «Я запутался. Мне можно говорить это?» «Блин, я же не буквально». Он вроде в плену был у демона, но и сумел оттуда сбежать, перебив кучу людей. Да и Главаря их чуть не убил. Но это по словам загробного. Мы еще не успели все проверить. «Ладно, спасибо за инфу. А ты куда сейчас?» Да посмотреть хочу, что там с лагерем демона. Вообще, хочу одного человека найти. Она была у демона в плену, надеюсь все еще жива. Но я сейчас тоже туда. Там наша группа на разведке. Они не будут на меня быковать Да не, я скажу, что ты со мной. Меня там уважают, я закорешился со всеми конкретно. Только ты это на день противогаз, чтобы вопросов лишних не было. Точно. Дожился, слушаю советы Растамана. Но советы и правда дельный. Вот только где мне найти противогаз? Это оказалось не так уж и сложно. В том же магазине возле обглоданных костей валялся окровавленный противогаз. Довольно удобный. Это не тот, что мы учились надевать в школе на УБЖ. Этот был скорее по типу респиратора, маска на нос и рот. Глаза у меня закрыты лыжной маской, остальная часть тела закрыта одеждой. Можно сказать, что УЗК под шмотками. Сейчас многие так делают. Только нужно еще перчатки на руки найти. Противогаз был неисправен, но это мне и не нужно. Главное создать иллюзию, что я обычный человек. Перчатки тоже нашлись быстро. Просто снял их с одного из бродивших возле магазина мертвяка. Правда, его сначала пришлось догнать. Но тут мне помог один из моих новых навыков. Я просто пару раз выстрелил в бедологу кислотой, и тот спустя минуту умер. Не знаю, какой урон от этого навыка. «Ну, точно не хуже, чем когти. Хотя и уровень у этого ходячего был всего третий». «Ого! А ты где такой самокат достал? Заряженный еще?» «Да так, один зажиточный бомж подогнал. У вас же вроде есть генераторы. Почему сами не заряжаете?» «Нам даже телефоны заряжать нельзя. Только по расписанию. А эта штука, наверное, побольше жрет». «Ладно, погнали, не отставай», — сказал я и направился в сторону завода где раньше был лагерь демона. Скорость передвижения на самокате меня очень радовала. Мне приходилось делать остановки, чтобы Валера за мной поспевал. Пока я ждал его, убивал слабеньких одиночных мутантов. В основном они от меня пытались убегать, но я был на колесах. Поначалу, конечно, было сложно ехать и атаковать, но со временем я приловчился держать руль одной рукой, а второй кромсать убегающих противников. Так даже быстрее получается, и бегать не нужно. Пару раз пытался использовать шипы на веревочке. Сочетание этих навыков был один огромный плюс. Шипы не тратились, и я мог атаковать сколько угодно. Но попадать таким способом было сложно. Шипы могли менять направление полета, если тентакли, тянущиеся за ними, хоть немного колыхались. Даже положение и движение руки перед атакой влияли на результат. Да и дистанция маловато. За всю дорогу до лагеря набил пару тысяч опыта. Оставалось совсем немного до нового уровня. Валера же просто ехал, периодически покуривая свой бонг, если зараженные обращали на него свое внимание. Он умудрялся делать это на ходу и отпугивал от себя всех рядовых мертвяков. Вряд ли этот трюк сработает с мутантами, их так легко не отвадить. Но стратегия вполне рабочая. в купе с великом позволяет достаточно быстро передвигаться по городу. Проблемы у меня, и у Валеры были с мусором, особенно со стеклом, которое было повсюду. Одно неосторожное движение, и камера будет пробита. Но пока нам удавалось этого избегать. Лагерь демона и правда был не в лучшем состоянии. На заброшенном не выглядел. Наоборот, народу там стало еще больше. Возле ворот стояло несколько бронированных автомобилей, непонятно как но похоже они могли ездить в этом тумане охрана на крышах и башнях тоже прибавилась причем в отличие от бандитов они не выглядели как какое то отребье все были в одинаковой форме с различными обвесами визорами и прочим оборудованием нас чудом не заметили на подходе к лагерю повезло наткнуться на группу вольлеры ты где был дурень мы ждем тебя тут полчаса уже пардон парни задержался немного Задержался он. «Будешь сортиры драить сегодня», — буркнул мужик с катаной. «Похоже, я уже его видел раньше, на авторынке». «Да блин, я же не специально», — пытался оправдываться он. «Заткнись, жопе слова не давали». «Говоришь, уважают тебя», — улыбнулся я. «Это еще что за хер», — повернулся ко мне парень с катаной. «За языком следи, самурай мамкин». «Слышь, я тебе язык твой сейчас укурачу», — резко набучился он. Самурай подошел ко мне слишком близко и схватился за рукоять оружия. «Клинок не дорос», — ответил я, даже не шелохнувшись. «Уровень у него приличный, восьмой. Но я и не таких уделывал. В тумане у меня было просто колоссальное преимущество перед всеми этими людьми». «Ребят, давайте жить дружно», — вмешался Валера. «Это мой друг Артем». Он демона ненавидит больше, чем зараженных. А это, кстати, правда. Зараженных я вообще люблю. «И что тебе здесь надо, Артем?» Надменным тоном спросил он. «Курт Андрей Витальевич». Прочитал я над его головой. «Просто хочу убедиться, что этой мрази конец». Курт повернулся к лагерю. «К сожалению, нет. Похоже, он с военными работает. Приехали его крышевать». Они не похожи на наших военных, заметил я. А они не наши. У них флаги НАТО. Наши все либо сдохли, либо попрятались с самого начала. Это что, типа война? А ты еще не понял этого? Думал, это пришельцы на нас напали, рептилоиды? Хрен его знает. Я видел подтверждающие, что наши с америкосами работали. Что за бред? Ты сам в это веришь? Да сейчас во что угодно можно поверить. «Люди из рук выпускают огонь, становятся невидимыми, могут вообще вес поднять раз больше своего и пробивать металл. Реальность стала другой». «Это точно», — неожиданно согласился со мной Курт. «Так зачем тебе лагерь демона?» «Хотел найти одного человека, она была в плену». «Ты немного опоздал. Все рабы разбежались. Мы встретили одного, он толком ничего рассказать не мог, был не в себе. Крыша поехала за время, пока был в плену» и что он говорил из того что я понял они заставляли людей драться с зомбаками и друг с другом держали в металлических контейнерах кормили раз в пару дней и обращались как со скотом неудивительно что у них флягу сорвало так что забудь про свою знакомую безразлично сообщил самурай не я найду ее ответил я и запнулся внезапно появилось тревожное чувство внутри все мышцы невольно напряглись а внимание обострилось. Я жестом остановил Курта, собиравшегося что-то сказать, проверил свой радар и увидел там быстро приближающегося к нам мутанта. То, что это была развитая особь, я понял по разбегавшимся от нее точкам. Рядовые зараженные, которых рядом и так было немного, стремительно убегали в разные стороны. «Осторожно!» — крикнул я. В этот момент из окна второго этажа на нас спрыгнул крупный монстр, размером с легковой автомобиль. Он даже часть стен разнес вместе со стекленением оконного проема. Группа Курта немного растерялась в самом начале. Кто-то упал на землю, кто-то отбежал на несколько шагов. Сам Курт отскочил, но лишь для того, чтобы обнажить свой клинок и уклониться от падающего вниз мутанта. Мне сразу стало ясно, что бой будет непростым. Мутант представлял собой ящерицу-переростка. Его тело покрыто толстой чешуйчатой кожей, которая переливается оттенками тусклого серого и мрачно-зеленого цвета. Глаза мутанта светятся красным светом, делая его образ еще более кровожадным. Огромные, мускулистые конечности заканчиваются острыми когтями, способными порезать металл. Голова несоразмерно большая по отношению к телу, с массивными челюстями, полными острых неровных зубов, которые могут раздавить сталь. Из пасти сочится вязкая кислотная слюна, коррозирующая все, с чем она соприкасается. На спине мутанта расположены острые шипы. А я думал, мутировавшие кошки — это худшие твари, которых создал этот вирус. Оказывается, нет. Этот монстр обладает не только силой и мощью, но и удивительной скоростью, ловкостью, что делает его еще более опасным. Он может двигаться с неожиданной для своего размера быстротой. Почему-то первой своей жертвой он выбрал как раз меня. Видимо, чувствовал от меня угрозу, и это было взаимно. Ящер вытянул вперед шею, оказавшуюся необычно длинной, и едва не откусил мне голову. Я упал на спину, одновременно выстрелив последним снарядом кислоты. Но он, кажется, не нанес мутанту никакого урона. Тот сделал еще шаг ко мне, раскрыв огромную пасть. Я откатился в сторону как раз перед его очередным выпадом. Курт тем временем рубанул монстра по спине, но попал по толстым шипам. Клинок катаны со звоном отскочил. Затем ящер взмахнул хвостом и сбил с ног самурая и еще двоих. Один из парней, что стоял подальше, выпустил из рук что-то вроде ледяной стрелы, но промазал. Я быстро поднялся и запустил в твар четыре когтя с тентаклями. Два из них пробили шею зверюги. Та сразу повернулась ко мне и бросилась в атаку. Я побежал ему навстречу, а в последний момент упал на спину, пропустив выпад монстра над собой. Быстро поднялся и запрыгнул ему на шею. Мои тентакли ее полностью охватили, и я, упершись в ящера ногами, начал его душить. Ему это не понравилось. Но достать меня он не мог, лишь махал головой и хвостом. Самурай поднялся одним из первых после удара хвостом и снова бросился в атаку. Только уже осторожней. Правда, разрубить чешую ему не удавалось. Один из парней тоже бросился в атаку с чем-то вроде двустороннего копья. Его удар оказался более результативным. Угодив ящеру между чешуйками, он вонзил треть своего копья в тушу монстра. Но после очередного изворота мутанта его оружие сломалось, а сам он отлетел на пару метров. Тут ты начал попадать в ящера. Но волшебные стрелы, кажется, не наносили большого урона, как и мое удушение. Но я хотя бы немного сковывал движение монстра. Это как раз и помогло Курту подбежать к голове ящера и вонзить в нее свою катану. Оружие самурая в этот момент засветилось красным, источая энергию. Зверь начал извиваться еще сильнее, будто попал на раскаленную сковороду. Мои когти отрывались от тентаклей, а сам я упал на землю и едва не оказался под когтистой лапой ящерицы. Я откатился под брюхо этой твари и вонзил в него оставшиеся четыре когтя. Ящерица аж подпрыгнула, но я успел выстрелить двумя когтями с тентаклями туда, куда только что нанес удары. Быстро вскочил на ноги и побежал в сторону, опутав одну лапу щупальцами. Резкий рывок, и рептилия шлепнулась на живот, вонзив мои когти еще глубже в свое тело. Получено 3750 единиц опыта. Получено 153 единицы ДНК. Заражение уменьшено на 0,1%. Получен 10 уровень.